Какая первая из всех заповедей. После первосвященников, старейшин фарисеев и радианов садукеев на сцену выступает еще один персонаж, которого Марк называет одним из книжников. Марк приводит наиболее подробную версию рассказа. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его.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 Как видим, Марк ничего не говорит о дурных намерениях книжника. Напротив, книжник, повторив сказанное Иисусом и даже несколько развив его мысль, получает от него похвалу. У Матфея дело обстоит иначе. Его рассказ начинается со слов: "А фарисей, услышав, что он привёл садукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?" Далее Иисус излагает первую заповедь в сокращении, опуская слова: "Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Господь единый". Затем вторую, после чего заключает: "На этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки". На этом эпизод заканчивается. Версия Луки еще короче, и Лука помещает эпизод в другое место евангельской истории, сразу после рассказа о беседе Иисуса с семью семьюдесятью учениками после их возвращения с проповеди. В Лукинике законник задает Иисусу вопрос, искушая его. Вопрос законника сформулирован совсем иначе, чем у Марка и Матфея. Учитель: "Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?" Иисус вместо ответа сам задает ему вопрос: "В законе что написано? Как читаешь?" И тут законник, а не Иисус, как у Марка и Матфея, цитирует две заповеди Ветхого Завета, а Иисус говорит ему: "Правильно ты отвечал. Так поступай и будешь жить. Далее законник спрашивает, а кто мой ближний? И Иисус излагает притчу о милосердном самарянине. Контекст, в котором эпизод помещен у Луки, настолько отличен от контекста двух других синаптических Евангелий, что можно говорить о двух похожих эпизодах, произошедших в разное время. Блаженный Августин, сравнивая рассказ Луки с повествованиями Марка и Матфея, отмечает, Трудно сказать, об этом ли событии здесь говорится или же то был другой человек, с которым Господь вел речь об указанных двух заповедях. Скорее можно предположить, что это был другой. Это следует не только из того, что в порядке изложения замечается полное различие, но и из того, что сей человек представляется сам как дающий ответ на вопрос Господа и в своем ответе упоминающий эти две заповеди. Вопрос, заданный Иисусом в Иерусалимском храме, не случайен. Книжники и законники более всего были озабочены правильной интерпретацией закона, а такая интерпретация неизбежно предполагала определенную градацию, что-то представлялось священным и незыблемым, что-то другое могло казаться приходящим и изменяемым. Устное предание, разбившееся вокруг письменного законодательства, как раз и ставило своей целью выявление в законе главного и отделение его от второстепенного. И книжники были активно вовлечены в эту непрекращающуюся работу, вокруг которой постоянно возникали споры. Мы можем оставить версию Луки за скобками, как не имеющую прямого отношения к событиям в Иерусалиме и сосредоточиться на версиях Марка и Матфея. В обеих Иисус цитирует сначала заповедь из книги Второзаконие, входящую в наставление, которое Моисей адресует народу Израильскому перед тем, как он войдет в землю обетованную. Наставление скреплено неоднократно повторяющимся рефреном: "Слушай, Израиль". И представляет собой суммарное изложение законодательства, ранее изложенного в книге Исход. Иисус Новин повторит заповедь в пересказе, когда введет народ в обетованную землю. Вторая заповедь, процитированная Иисусом, заимствована из книги Левит. Ее полный текст гласит: "Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя". Очевидно, что под ближним в данном случае понимается соплеменник, сын того же народа. И Иисус же, цитируя заповедь, существенно расширяет ее смысл, понимая под ближним всякого человека вне зависимости от его этнической или религиозной принадлежности. В притче о милосердном самарянине ближним оказывается самарянин. Отметим, что книжник спрашивает Иисуса только о первой наибольшей заповеди, но Иисус в своем ответе добавляет также вторую. Это показывает, что для Иисуса любовь к Богу и любовь к ближнему составляет одну, двуединую заповедь. Одна любовь не мыслится без другой. Любовь к Богу находит свое выражение и естественное продолжение в любви к ближнему. Апостол Иоанн Богослов напомнит об этом в следующих словах: Кто говорит: "Я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, Как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Книжник по версии Марка не просто повторяет слова Иисуса, пересказывая, он их комментирует. Утверждение о том, что Бог един, он усиливает и нет иного кроме его. Исполнение заповедей о любви к Богу и ближнему считает он есть больше всех всесожжений и жертв. Это очень важное уточнение. Культ жертвоприношений сложился в древнем Израиле в ту эпоху, когда религиозная жизнь воспринималась прежде всего в юридических категориях. Грех воспринимался как преступление перед Богом, требующее умилостивления. Таким умилостивлением и служила жертва. На смену религии всесожжения и жертв Иисус нёс другую религию, исходящую из других предпосылок. Взаимоотношения с Богом он предлагал строить не на чувстве долга или страха, А на любви и верности любовь к богу охватывающая все естество человека включая сердце душу ум и крепость должна находить свое выражение не в жертвоприношениях а в любви к ближнему именно о делах любви и милосердия а не о всесожжениях и религиозных обрядах он будет говорить как об основном критерии по которому на страшном суде бог отделит праведников от грешников а овец от козлов Ветхий Завет призывал человека любить ближнего как самого себя, и в этом призыве заключалась вершина ветхозаветной этики. Поскольку вопрос книжника касался исключительно закона Моисеева, Иисус указал на эту заповедь как одну из двух его духовно-нравственных вершин. Исходя из того, что каждый человек себя любит и желает себе добра, Иисус в Нагорной проповеди сформулировал правило: так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступаете и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Обратим внимание, что и в том случае он ссылался на закон Моисеев, подчеркивая тем самым, что не выходит за рамки ветхозаветных предписаний. Однако то учение о любви, которое он излагает, как свое собственное, разительно отличается от ветхозаветного.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 Здесь уже слышен совершенно иной голос, звучит иная тональность, чем та, которой проникнута нравственные увещания Закона Моисеева. Для него ближний не только соплеменник, но и иноплеменник, не только друг, но и враг, и в конечном итоге он призывает любить его не как самого себя, а больше самого себя. В беседе после Тайной вечери Иисус скажет ученикам: Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Здесь он говорит о себе и о той любви к людям, которая заставила его взойти на крест. Такой же самоотверженной и жертвенной любовью он призывает своих учеников любить друг друга. Это уже совсем не та любовь, о которой говорилось в книге Левит. И Иисус поднимает нравственную планку на предельную возможную для человека высоту. Как понимает слово Иисуса, обращенные к книжнику, недалеко ты от Царства Божия». По мнению толкователей, их нельзя воспринимать как однозначную похвалу, согласно из что они означают, что он еще не достиг его, и сказаны с тем намерением, чтобы он искал то, чего ему недостаёт. Древнему толкователю вторит современный исследователь, сравнивающий книжника с богатым юношей, которому одного не доставало. Книжнику недостаёт самого главного принять в свою жизнь весть иисуса о грядущем и уже пришедшем царстве, то есть признать в воиисусе мессию и сына Божьего. Исповедание веры в единого бога не полно без исповедания веры в Иисуса христа как спасителя мира.